Глава четырнадцатая Да эй, погоди, не уходи. Ха, я тобой сейчас займусь. Здесь не твой район и не твой закон. Рядом все друзья, мы одна семья. Да раз, да два, да три, да пять. Будет драка опять. Это группа «Отпетые мошенники». По столам запустили листовку. «Чё там такое носят?» — спросил пельмень, видя, как листовка ходит из рук в руки, и с каким интересом её рассматривают. «Ставки принимают на наши бои», — ответил Дмитрий Дмитриевич. «Способ такой поднять бабла, копейку лишнюю заработать. Или бабла проиграть, или проиграть, ну тут как карта ляжет». Когда листовка дошла до стола, за которым сидел пельмень, свои ставки сделали фрезеровщик, сварщик и Дмитрий Дмитриевич. Саня ставки делать отказался, но его нафиг такое счастье. Было время, он тоже играл, да ни к чему хорошему, кроме потерянных нервов и денег, это не привело. Да и на бой надо настраиваться, а сделай ставку, так придется переживать, зайдет она или не зайдет. «Итак, дамы и господа, мы начинаем!» Параллельный изощрялся в потугах ринг -анонсер. голос у мужика был хорошо поставлен, оратор не дать не взять. Одет он был в новенькую рабочую робу, на голове также шапка-ушанка. Все по колориту и специфике сегодняшнего вечера. С робой особо забавно сочетался галстук бабочка, прям как вишенка на торте. Это и с личью известный актер нашего местного театра. Заслуженный артист республики. Поделился с Саней своим знанием Дмитрий Дмитриевич. Прикинь, какой уровень сдают. Говорят, ему за вечер платят не меньше, чем нам за бой. Круто, наверное. Кивнул пельмень, сразу прочухавший, что анонсер настоящий артист. Блин, только не могу отделаться от ощущения, что это серый волк. «Вот что делать, волк, и всё тут». «Почему? Честно говоря, он не похож на волка». «На идиота, да, но не на волка», — ответил пельмень, рассматривая ряженного ринка Нонсера. Мастер от смеха прыснул, шутка зашла. Хотя Саня особо шутить не пытался. «Ну, что делать, если этот ведущий реально на идиота похож в бабочки и шапке ушанки «Не, братан, тут весь прикол в том, что он играл в новогодней постановке спектакля о красной шапочке. Мы с дочуркой ходили, профсоюз билеты выделил. Так вот, там он был волком. Ты, кстати, еще красные шапки с того спектакля не видел». Продолжил хихикать Дмитрий Дмитриевич. «Ясно все. Ну, не Брюса Баффера же приглашать на вечер в столовую. Тут и серый волк сгодится, или кто он там, заслуженный артист». Тем временем ринг продолжал. «Первая пара сегодняшнего вечера будет объявлена прямо сейчас. Мы проводим абсолютно слепую жеребьевку, прелесть которой в том, что ни соперники, ни зрители ничего не знают друг о друге до самого конца». С этими словами заслуженный артист резко остановил вращающийся барабан в котором хорошенечко растряслись листки с порядковыми номерами тех бойцов, которые присутствовали сегодня в столовой. «И наша первая пара, которой предстоит открыть карт боев...» Трин-канонсер сунул руку внутрь барабана, достал бумажку в форме прямоугольника и продолжил чтение уже с нее. Видать, на бумажке помимо номера присутствовал текст, который содержал всю необходимую информацию о бойце. Он — токарь-универсал четвертого разряда, один из лучших специалистов седьмого цеха, звезда третьего участка. Он может поймать сотку, выправить брак и его мечта — выиграть турнир и пролить как можно больше крови своих оппонентов. А еще он намерен украсить свой станок зубами своих поверженных противников. Непревзойденный, кровожадный! Испытывающий голод побед Поприветствуем Слушай, а капу у бойцов есть? Задался вопросом Саня, склоняясь к своему мастеру Вообще, наблюдая со стороны за всем этим срамом, что происходил в столовой Пельмин четко понимал, насколько высока травмоопасность таких боев Даже если соперники отработают аккуратно и сделают все, чтобы обойтись без травм при обмене ударами Существует серьезный риск, что при падении в нокдаун или нокаут боец проломит себе голову о бетонный пол. А покрытие здесь было самое, что ни на есть бетонное. Да и отсутствие канатов тоже серьезно напрягало. «У кого как, у моих пацанов капы есть, конечно», пояснил Дмитрий Дмитриевич и насторожился тут же. «Ты же себе капу взял, Асень. «Взял», — кивнул пельмень. «Догадался так-то». Совсем не хочется, чтобы какой-нибудь стокарь украсил свой станок моими зубами. Или что он там делать собрался?» Дмитрий Дмитриевич успокаиваясь кивнул. Судя по всему, забыл сказать пельменю о капе. В этот момент из-за одного из столов поднялся паренек, лет двадцати пяти на первый взгляд, молодой и крепкий. Есть такие ребята, кто от природы бычки, фактуры как боевые гномы из большинства онлайн-игр. Этот был такой же. Крепко физически одарён от природы, хотя вряд ли паренек системно занимался спортом. Одновременно худосочный мужичок, стоявший рядом с камерой оператора, поднял табличку с надписью «Аплодисменты». Все захлопали, чтобы картинка в кадре была поживее и передавала атмосферу. Саня захлопал тоже, ну, чтобы идиллию не ломать. Токарь прошёл в центр ринга, шапку-шанку снимать не стал но стал дергаться и сокращаться, нанося корявые удары по воздуху, демонстрируя бой с тенью и полное отсутствие какой бы то ни было бойцовской техники. Пельмени же, глядя на эти испорожнения, сразу стало понятно, что «боец» из этого товарища никакущий одно название. Правда, впечатлял огромный ключ, который он держал в руке, делая удары еще более корявыми, завершавший образ лютого работяги с завода. «Ну, я ж надеюсь, что он не будет этим ключом гасить», — спросил у мастера пельмень. «Не то чтобы он переживал как-то, просто ничего похожего с собой не взял. А так, пока время есть, если, конечно, его имя не назовут следующим, вполне можно метнуться к верстаку, молоток взять». Не «Э, брат, чисто для антуража», — пояснил Дмитрий Дмитриевич. «А чего мы тогда ничего для антуража не взяли с цеха?» «Да нафиг надо, мы вот это взяли!» Сварщик потряс кулаками и, поглядывая на токаря с ключом, сказал «Щель лежит, бля, буду!» Он в прошлый раз-то с трудом ноги унес, подфартило. Следом ринг-анонсер объявил его соперника, достав следующий листок с рандомным номером. Пельмин самую малость напрягся, ожидая имя. Называть могли кого угодно, включая самого Санька. «Инженер-конструктор!» Он думает в бою и не оставит шансов своему сопернику хитромными комбинациями, обыгрывая его в шахматной партии на ринге и кормя джебами. Надрывался заслуженный артист. Инженером оказался худосочный высокий шлагбаум, доходяга в очках, с патлами не нерасчесанными, но под два метра роста, на две головы выше токаря, но с одной с ним весовой категорией. Судя по легкости в его ногах, шансы у инженера были ой как неплохие. Хотя визуально казалось, что Токорю будет достаточно дотянуться до инженера своей граблей, и бой будет закончен тут же. Но высокие подлаты парнишка мог легко включить велосипед. У инженера в руках имелся производственный чертеж, довершающий его боевой образ. Они вышли в центр столовой и встали друг напротив друга. Рин Канонсер, закончив представление, забрал за хруг чертёши ключ. У нас только одно правило. Никаких правил, заявил заслуженный артист, делая шаг назад. Пожали руки коллеги. Если у вас нет взаимных претензий друг к другу. Бойцы пожали руки, претензий не нашлось и сделали несколько шагов назад, становясь в боевую стойку. «Рефери здесь тоже нет», — поинтересовался Пельмень, понимая, что в центре ринга только двое. «Не, нет никого», — подтвердил Дмитрий Дмитриевич. «Без правил же типа. Нафига нужен рефери?» Отсутствие рефери можно было считать серьезной недоработкой. Во-первых, что самое очевидное, бойцы в полубое могли запросто друг друга поубивать. Ну а чего адреналин херачит, что будь здоров?» и часто в голове не срабатывает переключатель, чтобы остановиться. Во-вторых, от отсутствия рефери могла серьезно пострадать зрелищность поединка. Клинч — самая незрелищная часть в любом бою. Хотя, к примеру, сам Саня никогда не выключался во время клинча и наносил урон. И если их не контролировать, то бой очень быстро превратится в скучную машинную возню. Сейчас же, глядя на инженера и токаря, Пельмень вспомнил финал одного популярного промоушена боев по голым кулакам, где отбились Лико Акапян и Самат Кыргыз. В плане антропометрии токарь и инженер были очень похожи на тех ребят. Тот финал, на котором Сане довелось присутствовать лично, закончился нокаутом Акапяна, очень антропометрически схожего с токарем. Самат Кыргыз на антропометрии же перебоксировал выиграл своего соперника хотя класс соперников был сопоставим. Чем закончится этот поединок, предстояло только понять. Потому как токарь и инженер все же были похожи на названных визави спортсменов только в плане физиологии. Зин! Это ударил не пойми откуда взявшийся гонг в руках Ринка Нонсера, оповестив соперников о начале боя. Токарь нагнул голову, втягивая в плечи, и попер вперед как носорог попер, видимо, решив напором снести оппонента. Рыбака. Как и предполагал Саня, техники у работяги не было в принципе, поэтому включилась мельница, и в инженера полетели удары из-под жопники. Такие плюхи обладали большой амплитудой, и сила в них вкладывалась недюжинная, поэтому один пропущенный из-под жопник мог отправить спать крепким сном и нанести критический урон. Но чтобы это состоялось, такой привет еще следует донести до цели. А вот с этим как раз у токаря возникли проблемы. Первый же выброшенный свинг-мутанта угодил в молоко. Пельмень, видя с какой легкостью инженер отклонился от удара, понял, что скоростные качества соперников находятся на разных полюсах. Это как если бы пиковый Рой Джонс вышел против Баттербина. Вот здесь было примерно то же самое. Раз-два. Инженер, двигаясь на челноке, легко провалил токаря и вонзил в небритую харю-работяги двоечку. Удары с поджопу жопы паренек хорошо видел и читал токаря, как школьник читает открытую книгу. Правда, и инженер далеко был не Роем Джонсоном. Это был скорее Крис Берт в бою с Айком и Биабучи, потому что двойка инженера не произвела на токаря совершенно никакого впечатления. Тот лишь утер потёкшую носом юшку, удар-то точный, и, как ни в чем не бывало, по новой ломанулся вперед. «Блин, как будто не на кулаках, а в шестнадцатиунцевых перчатках бьются», прокомментировал Дмитрий Дмитриевичу, уклоняясь во время боя вместе с инженером, пропуская происходящее в центре столовки через себя. «Если бы едок разок попал, был бы нокаут». «Чай он его прихлопнет, погоди», — заверил Сань. «Я вообще-то деньги на него поставил!» Грустно прокомментировал сварщик, который поставил на победу токаря. Видать-ка, официант заинтересовал, как на андердога. Однако разбитый нос заставил токаря задышать ртом. Он по-прежнему пёр вперёд комбайном, пытаясь донести свою одиночную плюху. Но цель каждый раз ускользала из поля зрения. Инженер смещался с линии атаки, в ответ наносил тычки, которые пока и не наносили видимый урон, но злили токаря, провоцировали того на еще большую агрессию и заставляли выплескивать энергию впустую. Сами тычки начали прилетать по корпусу и обхаживать печень. Да, и теперь пельмень понял, что инженер совершенно не вкладывается в удар, а только лишь его обозначает. Понимал парень, что ему не свалить противника, пока тот полон сил. Вот и выматывал. К тому же места в центре столовки было достаточно, и токарь-носорог делавший ставку на одиночный удар попросту наматывал круги. Но ну, каждый новый изпод жопник высасывал из него последние силы. На исходе второй минуты боя токарь тяжело задышал, опустил неприлично руки, мышцы у него забились и стали совершенно непослушными. Каждый пропущенный удар теперь был более чувствителен, и он уже не просто морщился, а вздрагивал всем телом. Но чего от духовитости пареньку было точно не занимать. Провалившись в очередной раз, токарь снова попёр на инженера, занявшего центр ринга. И Саня понял сразу, что это все. Следующей комбинацией инженер закончит этот бой. Бух-бах. С таким звуком влетела очередная двойка, легший аккурат в подбородок токаря. Инженер ударил навстречу, прежде чем токарь сумел донести собственный удар. Нокаут, в который улетел токарь, наверняка бы попал в рубрику Григория Стангрита «Застрелил просто». Потому что инженер в натуре застрелил работягу, впервые в этом бою вложившись в удар. Кулаки прилетели прямо в бороду токаря, и тот, мигом лишившись опоры в ногах, рухнул на настил. Так некогда падал Тайсон в своем легендарном бою с Льюисом. В столовой повисла тишина. Нокаут был просто жуткий. Токарь был потрясен настолько, что вытянул руки вверх. Видимо, сознание рефлекторно все еще пыталось защититься от удара. Но все для этого бойца было кончено. Никто из присутствующих не вымолвил слова. Все бойцы четко понимали, что их может ждать то же самое в бою. А ущерб для здоровья бедолаги был нанесен просто колоссальный. Поэтому все до одного проигнорировали появившуюся табличку аплодисментов. Нечему тут хлопать. Инженер победно вскинул руку, подошел поближе к поверженному оппоненту и присел. Пельмин думал, что хочет помочь. Но этот черт поднял с пола выбитый зуб соперника, поднял его над головой, показывая присутствующим, а потом кинул зуб на грудь стокаря. «Вот же, сука! Руки сжал перед боем, ведь Ты хоть уважение к сопернику прояви!» Саня даже на стуль заерзал, чувствуя отвращение к поступку инженера. Хотя, как к противнику, пельмень проникся уважением к этому долговязому пареньку. Соперник он был серьезный, более чем, и в бою с ним придется ой как непросто. В определяют, а для пельменя скоростной гравик был подобен смерти на данном этапе. Инженер, как ни в чем не бывало, вернулся на свое место за столом. Выпил чай и получил поздравления от коллег из своего корпуса. К поверженному токарю тут же выскочила перепуганная терапевтша. «Да, бля, жестко все это!» вздохнул Дмитрий Дмитриевич нос. «Насколько мне известно, этот инженер, КМС-рукопашник, и когда в армии служил, бился на соревнованиях по рукопашке, места призовые даже брал. А у них, сам знаешь, в крови заложено, когда надо вовремя удар донести и как соперника раздергать, тоже знают». Саня только плечами пожал в ответ. «Чем думал этот токарь, выходя биться по кулачке? Большой вопрос». Если ради копеек, которые платили за бой, то мужик явно просчитался. Теперь все деньги с боя ему придется потратить на капельницу и лекарства. Лучше бы после смены на заводе вагоны пошел разгружать. По итогу токаря, который так и не пришел в сознание, быстренько вынесли из зала столовой. Саня проводил его взглядом, дай бог пареньку здоровья, как говорится. Специальные люди протерли кровь, и все было готово для следующего боя. Тянуть не стали. Ринг-анонсер, тоже, кстати, малость побледневший после увиденного, приступил к новому объявлению. Как показалось Сане, голос заслуженного артиста немного дрожал. «Это ему еще крепко повезло, что бетонный пол не расшибся», прокомментировал Саня. «Вот тогда было бы куда жаще». «Ты сам-то еще не передумал-то выскакивать», — улыбнулся мастер. «Нет», — пельмень медленно покачал головой. «Жалко, что это чучело сегодня больше драться не будет». «Че, хотел бы с ним выскочить?» Саня хмыкнул. «Мало того, что выскочить, что понятно, но еще бы токарю инженерских зубов хотел подогнать». Пока объявляли следующих бойцов, по столам снова пошла листовка. Как и в первый раз, присутствующим предлагали сделать ставку на победителя следующего боя. Теперь дрались шесть и девятнадцатые номера. Слушать, пацаны, так они походу заранее знают, кого с кем ставить. На этот раз Саня приметил, что номера следующей пары организаторы знают сильно заранее. Приметил, потому что такие листовку посмотреть взял. А если так, то значит рандомы, жеребья и все это чистая формальность. Обертка для зрителя от организаторов. «Умно. Чтобы получить зрелищный бой бойцов, надо грамотно сводить друг с другом. Для этого в будущем и появятся матчмейкеры». «Они знают, ну мы-то нет», — подтвердил Дмитрий Дмитриевич. «Вот прям сейчас из листовок узнаем». Между тем, следующий выход был фрезеровщика. Ставку Саня делать не стал и на этот раз. «Его руки прочные, как сталь, он...» «Скажи прикольный текст. Это про меня», — шепнул фрезеровщик, довольно потирая ладони. Пельмень ничего не ответил, но приметил, что руки у паренька дрожат. Проступило волнение, с которым он просто обязан справиться. «Машина из второго цеха. Фрезеровщик шестого разряда, и он намерен отфрезеровать в бою своего соперника на повышенных оборотах из И заподлицо, наплевав на любую технологию. Продолжал представление ринг-анонсер. Всю ночь думал, как написать. Захихикал фрезеровщик, правда и в его смешке тоже чувствовался нерв. Саня лишь подумал, что никакого своего текста для выхода на бой он не приготовил. Как и Капу не сказали взять, так ничего о тексте ему не говорили. «Вселяющий ужас по прозвищу «Фреза смерти»» Фрезеровщик поднялся со своего места и вышел в ринг. Далее уже объявляли девятнадцатого номера. Пельмень чувствовал волнение. Это был тот самый стероидный бугай, с которым накануне случился конфликт. И его соперник — боец, устроившийся из армии на завод. Он только начал свой путь на производстве, но он продолжает путь сломания чужих челюстей. Краповый берет, несущий разрушение... «Удачи тебе, брат!» — мастер перекрестил фрезеровщика. Пареньку действительно могла понадобиться удача в бою. Других шансов, кроме как везения, пельмень не видел, какие хотел увидеть. «Верю, что он справится», — сказал сварщик, переживающий за своего друга. Хотелось бы согласиться, но Саня понимал, что ничего не светит фрезеровщику в этом бою. «Держим за него кулаки!» «Держим!» Соперники сошлись в центре ринга. Руки жать отказались, претензии к друг другу имелись. А через несколько минут начался бой. Теперь уже Саня поймал нервяк и принялся раскачиваться взад-вперед, чувствуя такой мандраж, как если бы он сам бился. В отличие от первой пары, здесь весовые категории были отнюдь не равны. И это сразу определило рисунок боя не в пользу фрезеровщика. Хлоп! Этот фрезеровщик предпринял отчаянную попытку ударить передней рукой в разрез. Будь на его месте сани, то поступил бы точно так же. Имелся всего один единственный шанс выйти сухим из воды, элемент неожиданности, и фрезеровщик попытался им воспользоваться. И попал же! Плотный удар лег в подбородок, стероидный мутант попятился, а фрезеровщик тотчас бросился на добивание. Увы и ах! Остальные удары летели в блок, соперник успел перекрыться, а следом уже сам точно контратаковал. Удар! И фрезеровщик, получив увесистый удар в корпус, отлетел на соседний с пельменем стол. Там его поймали, вытолкнули обратно, уже пошатывающегося. И то вытолкнули лишь для того, чтобы стероидный бык его сожрал, как булочку в буфете. Так и произошло. Удар плотный. Кулак врезается точно в челюсть. Фрезеровщика пробирает крупная дрожь. Бедолага оказывается в состоянии гроги, стоячего нокаута. Пельмень видел стеклянные глаза, совершенно пустые и лишённые сознания, когда соперник ударил снова по совершенно беззащитному фрезеровщику. Левый боковой, и на пол от удара упала капа. Тело начало заваливаться. Когда как серп косящий стебли пшеницы в фрезеровщика пролетел правый боковой, как скошенный фрезеровщик завалился на пол. Астероидный бык бросился добивать его, стремясь нанести по телу утратившему способность защититься новые зубодробительные удары. Повскакивали со своих мест другие бойцы, вскочил пельмень, но было поздно. Несколько хаммерфистов молотком пригвоздили голову фрезеровщика в бетон. «Саня, не лезь!» На руке пельмени, готового выбежать в центр, повис мастер. «Ты попутал, нашего же пацана колечат. Саня сбросил руку. Увы, не пойми, откуда в зале столовой появилось несколько человек, по фактуре напоминавшие фейсеру входа. Они сразу перегородили проход от столов к центру. В том числе для пельмени перегородили проход, чтобы не дать случиться драки. Стероидный бык провернулся к столу, у которого сидел пельмень, и, глядя на него, провел большим пальцем поперек горла.